Второе. Братство таборное, вот куда вело, громом на голову, саблей наголо, всеми ужасами слов, которых ждем, домом рушащимся, слово дом. Заблудшего баловня, вопль домой. Дитя годовалое, дай и мой! Мой брат по беспутству, моя зноп и зной. Так. Из дому рвутся, как ты, домой. Конем, рванувшим коновясь, Ввысь и веревка в прах. Но никакого дома ведь Есть в десяти шагах. Дом на горе не вышли, Дом наверху горы, Окно под самой крышею, Ни от одной зари горящая, Так сызного жизнь Простота поэм. Дом — это значит из дому, в ночь. О кому, поэм печаль мою, беду мою, Жуть зеленее льда? Вы слишком много думали, задумчивая, да.